Нынешнее время. Лилу. Просыпайся. Лилу перевернулась на другой бок, закрыла голову подушкой, защищаясь от Фанни, и проворчала: "Отстань, ещё рано. Уже 7:00 утра. Кто рано встаёт, тому Бог подаёт". Лилу стящила с головы подушку и уставилась на Фанни, желая её придушить. Вчера она её почти полюбила, и вот она снова невыносима. Что, что ли? Забыла утром принять таблетки? Я ещё сплю. Если люди в темноте лежат с закрытыми глазами, это значит, что они спят. Или тебе так и не удалось этого усвоить? Где ты нашла эту фотографию? Возбуждённая, словно блоха на амфетаминах, Фанни помахала перед носом Лилу фотографией Сары на берегу. В вещах Анжелики среди прочих снимков. Одевайся. Нет, я сплю. Надо продолжить расследование. Вставай же. Лилу удивлённо приоткрыла один глаз. Ты же вроде не хотела ничего расследовать. У меня есть одна мысль. Это полнейшее безумие, возможно, мои фантазии, но я хочу проверить. Посмотри. И она принялась выкладывать на кровати Лилу фотографии Сары, Анжелики, Жасмины и Марганы, сделанные летом 2001 года. И что? Два момента. Во-первых, на некоторых фотографиях они втроём. Кто их снимал? Не думаю, что они могли позволить себе купить дорогую камеру с автоспуском. Достаточно посмотреть на качество снимков. Хорошо. И о чём ты говорит? О том, что была четвёртая разочарованная. Именно. А второй момент. Вероятно, мы сможем узнать, кто это был. Смотри, на некоторых фотографиях присутствует большой белый пакет. Здесь, в багажной корзине Жасмин. Вот здесь, на заднем плане, ту ту кухонные раковины, а там на земле в глубине сада да эти белые пакеты везде. И что? На этой фотографии виден логотип две рыбины в круге. Он принадлежит одному торговцу рыбой в Бувиле. Но пакеты такого размера не предназначались для обычных покупателей. Может, девочки работали на него, доставляли товар в рестораны или оптовикам? Когда-то такие пакеты привозили в ресторан моей матери, и это хорошо запомнило, потому что ненавидела доставку рыбы из-за запаха. Короче, надо ехать к этому торговцу. Может, он что-нибудь вспомнит. Давай, одевайся. Ладно, вздохнула Лилу.